Нора несколько секунд смотрела на него, потом отвернулась. К ну, черту, делайте, что хотите, мне плевать. Она выскочила из кабинета и с грохотом захлопнула за собой дверь. Извините мою клиентку, мисс Спайсер, сказал Гордон инспектору. Все это сильно утомило ее. Я понимаю, мистер Гордон, понимаю. У меня в конторе есть копия этих записей. Если вы заедете, я вам их передам. Спасибо, мистер Гордон. Мисс Спайсер встала. Пока все. Мы направились к выходу. Первая шла старуха, за ней Гордон. Замыкал шествие я. Полковник Эри, могу я задержать вас еще на минуту? Да-да, мисс Спайсер, я рада, что вы остаетесь, полковник, слегка улыбнулась девушка. Не сомневаюсь, что и Дэнни очень обрадуется. Она... Ну, она сильно беспокоилась, что вы улетите. Это самое скромное, что я мог для нее сделать. Даже совсем чужой человек не оставил бы девочку, которая попала в беду. Пожалуй, его правый полковник. Когда я вышел во двор, моя бывшая теща ждала на заднем сиденье Роллса. Она подозвала меня. Где Нора? Полюбопытствовал я. Уехала. Она уехала до того, как я вышла. Старуха посмотрела на дорогу. Где ты оставил машину? В нескольких кварталах отсюда. Садись. Мы тебя подвезем. Я сел, и огромная машина тронулась с места. Звонил Корвину? Нет. Я хочу позвонить ему после обеда. Я мрачно смотрел в окно. Ты мрачен... Проницательно заметила она. Мисс Спайсер сообщила что-то новое, чего мы не знаем. Нет, зачем мне это делать? Она просто сказала, что Дэнни обрадуется, когда узнает, что я остался. Правильно. Правильно. А ты еще не разговаривал с женой? Нет. Думаешь, она расстроится? Поинтересовалась старуха и, не дождавшись ответа, сказала, ой, я дура, дура. Конечно, расстроиться. я бы на ее месте расстроился. Ожидать со дня на день появления ребенка и сидеть дома одной. Большой русь затормозил тротуара. Не все так просто, подумал я. Хватит ли у меня денег, чтобы остаться? Я могу чем-нибудь помочь. Хочешь, я поговорю с ней и объясню, насколько важно твое присутствие здесь? Нет, нет, спасибо. Покачал я головой. Уверен, Элизабет поймет. Я открыл дверцу и вылез из машины. Позвони вечером. Попросил миссис Хейден. Я хочу знать... Продвигаются дела. Хорошо. Роллс уехал. Я сел в свою машину и направился в мотель. Около полудня заказал Чикаго. «Привет». Поздоровался я с Элизабет. «Уже пообедала?» «Конечно», — ответила жена. «Как дела?» Я начал рассказывать о слушании у коронера, но она остановила меня. Я только что закончил читать статью об этом. Что решили насчет Дэни? Я постарался рассказать как можно короче. Потом сообщил о письмах. Элизабет надолго замолчала. Элизабет?